На обратном пути я невесело задумался и не сразу заметил, что летим не очень быстро. А когда заметил, хотел разогнать ковер-самолет. Но он слушался неохотно. Видимо, Виталька прочно управлял им. «Скорее», — сказал я, — «зря теряем время». «Ты же раздетый! Тебя ветром просквозит!» «Не просквозит. Воздух теплый. Давай!» «Ага, давай!» — ворчливо откликнулся он. «Ты и так уже сипишь от простуды!» Но я сипло говорил не от простуды. У меня от слез в горле скребло. Витальку я не стеснялся и честно объяснил. «Это потому, что зареветь хочется». «Ну и пореви!» — понимающе сказал Виталька. У меня глаза уже были мокрые, но я сдержался и даже улыбнулся. «Не буду, ковер намокнет!» Я знал, что Виталька тоже улыбнулся, хотя и не видел его лица. Он сидел впереди, свесив ноги, а я лежал за ним и затылком упирался в его спину. Спина была худая, и даже сквозь толстый свитер я чувствовал острые Виталькины позвонки. Густой лесной воздух обтекал меня, как река, и только по его движению можно было ощутить скорость. Белые июльские облака были надо мной неподвижны. Солнце зажигало у меня на мокрых ресницах радужные круги и я часто моргал, чтобы не мешали смотреть на облака. Но скоро ветер высушил ресницы. «Жалко собаку, да?» – не обернувшись, сказал Виталька. «Ага», – прошептал я. «Если разобраться, то велика ли беда, но умерла собака, старая, почти незнакомая. Чего тут горевать? Плакать можно, когда настоящее горе. А такое горе у меня было» когда в больнице сказали про отца. Я тряхнул головой. «Улетайте прочь, все горькие мысли». «Не дергайся», — сказал Виталька. «Ты мне затылком всю поясницу раздолбил». «Бедная поясница», — вздохнул я и сел по-турецки. Положил перед собой ключ, который до этого не выпускал из ладоней. Ключ был сантиметров двадцать длиной. Шестигранный, как у толстого карандаша стержень, кольцо с завитушками — И бородка со сквозным узором. И рыжие, как веснушки, пятна ржавчины. Тяжелый ключ. Недаром его рядом с гирией повесили. У измученной собаки, наверное, не хватило сил в последний раз подтянуть эту тяжесть, гирю и ключ. Собака легла под часами и не поднялась. А часы молчали. И сейчас молчат в совершенно пустом и никому не нужном доме. Это плохо, если дом никому не нужен. Пока он был нужен собаке, это был все-таки дом, а сейчас неизвестно что. И плохо, когда часы не идут, хотя могут идти. Опять. Чтобы разогнать тоскливые мысли, я стукнул себя ключом по ноге. Виталька опять оглянулся. «Дай-ка я его в карман суну, а то уронишь». «У тебя карманы всю жизнь продырявленные», — сумрачно сказал я. Расстегнул пряжку и надел ключ на поясок. Как надежнее. Ой, какие мы балбесы! воскликнул Виталька. Мы же не проверили! Он вытащил серебряную бумажку с оттиском скважины. Мы приложили конец ключа к отпечатку. Вроде бы подходит, а? Удивленным шепотом сказал Виталька. Ну и что? Это снаружи подходит. А думаешь, внутри повернется? Ключ повернулся. Самое удивительное, что повернулся без натуги и скрежета, мягко и бесшумно, будто замок недавно смазывали. Мы с Виталькой переглянулись, не обрадованно, а скорее с испугом. Потом взялись за медное кольцо на двери и потянули. Дверь отошла тяжело, но без задержки и скрипа. Перед нами словно вздохнул проснувшийся великан. Дверь была, как темная пасть, и оттуда качнулся нам навстречу сумрачный влажный воздух. Мы постояли на пороге, потом я шепотом спросил. «Ну, идем?» Виталька кивнул, оглянулся, погрозил кулаком ветки и шагнул в полумрак. Я за ним. Ветка осталась в засаде, в лопухах и репейниках у монастырского дома. Нам нужна была засада, охрана, потому что многое было непонятным и начинало казаться опасным. И вот из-за чего. Накануне мы прилетели домой рано, без приключений. Тетя Валя даже не начинала еще волноваться. Казалось бы, надо радоваться, но Виталька ходил сумрачный и сказал, наконец, «Не нравится мне это». «Что?» «Да эти, из музея. Чего этот Федя все время бледнел и заикался? И не похож он на альпиниста». Я беспокойно задумался, и правда не похож. «У тебя пятнатчик есть для телефона», — сказал Виталька. Не забывайте, деньги были не те, что сейчас. И в автомат требовалось опускать 15 копеек. У меня, к счастью, нашлась в нагрудном карманчике монетка. Сдача от вчерашнего Эскимо. Виталька, ничего не объясняя, повел меня на перекресток. Там стояла телефонная будка. Он нажал кнопку спецвызова, набрал 09 и спокойно попросил. «Пожалуйста, телефон городского музея». «Спасибо». Я всегда завидовал, как он умеет разговаривать по телефону. Сам я сразу рабел и начинал сбиваться. Виталька опустил монетку и завертел диск. Я начал догадываться. «Думаешь, там еще работают? Уже 8 часов». «Это музей, а не контора», — ответил Виталька. И оказался прав. Телефон ответил. «Здравствуйте», — сказал Виталька голосом отличника-активиста. «С вами, говорят, из кружка юных краеведов». «Скажите, пожалуйста, нельзя ли позвать к телефону младшего научного сотрудника? Простите, я не знаю его фамилии, его зовут Эдик». Виталька отодвинул от щели трубку так, чтобы я услышал ответ. В трубке задребезжал далекий голос, и мне сразу представился седой старичок в черной академической шапочке. Извините, он такой темноволосый, заторопился Виталька. И нос у него такой, с горбинкой. Нет-нет, продребезжал телефон. Вы заблуждаетесь. А из какой вы школы? Из десятой, наобум брякнул Виталька и повесил трубку. Повернулся ко мне. А еще завидовал, что я вру хорошо, поддел я, и у тебя не хуже получается. Есть у кого поучиться, нашелся он и спросил. Ну, что? «Что?» «Не из музея, эти сыщики!» «Значит, все-таки из милиции», — уныло сказал я. Виталька пожал плечами. «Не знаю, не похоже. Ключ им давать не надо. Надо сперва самим посмотреть, подходит ли. А если подходит, разведать, что там?» «Сейчас?» — спросил я. «Мы виновато посмотрели друг на друга». Мы крепко устали после полета. Близился вечер, и сумерки старой колокольни нам не казались уютными. Кроме того, меня ждали дома дядя Сева и мама. Я их не видел целых два дня. Завтра утром, — решил Виталька, — пораньше, пока эти Эдики и Федя не пришли. Рано утром я свистнул с улицы Витальки, и он выбрался ко мне на крышу. Я побренчал в кармане мелочью. «Давай на автобус, быстрее доберемся!» Виталька почесал переносицу. Предложил. «Сначала забежим за веткой». «Зачем?» «На всякий случай, чтобы на страже была». «Тогда лучше ветерок. Он без спросу не пойдет. Его мать не пустит, пока не заставит позавтракать. Да нас еще кормить начнут. Провозимся!» Это он правильно сказал. Мы побежали к ветке. Забрались в палисадник и глянули в окно. Ветка в синем купальнике делала зарядку. Это была непростая зарядка. Держась за спинку кровати, Ветка вставала на цыпочки и выполняла всякие балетные упражнения. Солнечные зайчики прыгали по Веткиным плечам и вспыхивали на никелированной кроватной спинке. Виталька вздохнул и залюбовался. Я, по правде говоря, тоже загляделся. Хорошо у нее получалось. Но я вспомнил о деле первом. Сердито пихнул Витальку локтем и стукнул костяшками пальцев по стеклу. Ветка оглянулась, застеснялась, потом, видно, слегка рассердилась на нас, подошла и распахнула окошко. «Вам чего?» «Дело», — сказал Виталька. «А Саня где?» «Саня, наверное, еще дрыхнет», — объяснил Виталька. «А ты собирайся, дело не шуточное, нам часовой нужен». Ветка пожала плечами, но в одну секунду накинула платье и выпрыгнула к нам. «Что за часовой? Что за дело?» «Мы и сами толком не знаем», — серьезно объяснил Виталька. «Ты, главное, сиди и карауль. Если надо, мы крикнем, что делать». Ветка молодец. Она не стала приставать с расспросами, а сказала. «Ай да!» Мы побежали к автобусной остановке. На улицах было пусто, свежо и солнечно. Ветер запутал нам волосы и трепал короткой ветки на платьице, похожей на пеструю мальчишечью рубашку. У меня на поясе прыгал тяжелый ключ и колотил по бедру. Мы спешили навстречу приключениям.